Глава 10 Занятия на свежем воздухе. Вокруг, куда ни смотри, огромный вековечный лес. Команды к предстоящим военным играм подошли куда более изобретательнее, чем мы, ученики в Валом университете. У каждой команды свои куртки, амулеты с нарукавной повязкой, стульящей отличительным знаком команды. Судя по довольным улыбкам и общему настрою, сутки, которые отведены на занятия, будут бурными и неспокойными. От опушки леса в нашу сторону шли три представителя от народа эльфов, которых с большим трудом удалось привлечь к проведению занятия. Даже не знаю, что им пообещали, но командам будут мешать два отряда эльфов-рейнджеров – которые, как я понял, отрабатывают и совершенствуют навыки по скрытности, Возможно, согласие на то, чтобы рейнджеры, уставшие от скуки, хоть чем-то занялись и постужило правом на проведение занятия в Элифийском лесу с привлечением сторонних сил. «Да, господа студенты, я вам не завидую». Те, кто меня услышал, непроизвольно воздрогнули – Мне недавно рассказали, как меня называют «Проклятие студентов» и второе прозвище «Проклятие алого университета». На плечо спланировал Кар-Карыч. «Карр! Сколько живых мишеней для стрел!» Некоторые непроизвольно покосились в сторону представителей от эльфов. «Сколько новых ежиков в лесу прибавится, Карр!» Ко мне делегаты от эльфов не подошли, брезгуя общаться с нежитью. Некоторые, глянув в мою сторону, сплюнули на землю и непроизвольно потянулись к амулетам Что ж, господа студенты, мне туда дорога закрыта, так что арбитром вашего занятия будет представитель пернатого племени. Карр! Обо всех случаях жульничества, использования запрещенных заклинаний и прочим, Мы узнаем сразу, так что не обольщайтесь. Использовать будут, но не так явно, как если бы их не предупредили. После последнего инструктажа проводники от эльфов забрали своих подопечных и повели их к своим опорным точкам. Эльфы вообще народ замкнутый и в наши дела не лезут, но и не дают лезть в свои многие впервые увидели эльфов вблизи парни уже все глаза сломали на светловолосой высокой эльфийки которая была одета в облегающее тело зеленый рейнджерский костюм девушки же наоборот глазами полными восхищения буквально раздевали взглядом двухрослых эльфов сопровождавших девушку представительницу дома изумрудной лозы что ж «Цирк начался. После сегодняшнего занятия я составлю отчет и завтра убуду валый университет. работая в вагон и маленькая тележка, а восстановление организма до сих пор на начальной отметке. Вскоре над лесом один за другим, разбрасывая искры, взлетели магические осветительные шары, означавшие готовность к команд к учениям». «Ну, начали!» Я махнул рукой, и гарнист достал боевой рог при жизни принадлежавшей неизвестной твари и выдал такой рев, что, казалось, со всех присутствующих послетают их головные уборы. Журнал отчетов по академическим учениям Устные доклады стаи ворон пришлось очень сильно чистить от карканья и крылатых эпитетов, но и без этого ворон является одним из лучших повествователей. Примечание Р.Д. Серова. Первая команда выбрала оборонительную сторону игры, то есть они должны по всем правилам удержать флаг и оборонительные позиции – Первая атака началась ровно через полчаса, после чего все завертелось. Дежурный ворон-наблюдатель, прозвище Пучеглазый. Два студента из второй команды стояли в трех метрах от разросшейся плакучей ивы на берегу лесной речушки и в легком шоковом состоянии смотрели, на чудаковатого эльфа-рейнджера, обмотанного с ног до головы папоротником и сидевшего на широкой ветви ивы. Больше всего студентов шокировало громкое бормотание эльфа. «Я вас не вижу, вы меня не видите, я един с природой, я – это природа, природа – это я». «Жалкие людишки не видят могучего рейнджера! Жалкие людишки пройдут мимо!» После чего эльф повторялся. «Что это с ним?» – спросил студент у напарника. «Кто поймет этих эльфов? Одичали поди в пожал в ответ тот плечами. «Внезапно!» Из ствола плакучей ивы появилась стройная девичья фигурка с густыми зелеными волосами, авитыми в юнком и в легком платье, сплетенном из листвы. С криком «Да сколько можно мешать спать!» Дриада отвесила эльфу пенка, сбросив тем самым его ветки в лесную реку. Булькающий любитель папоротников уплыл в неизвестном направлении. «Хам!» произнесла дряда, прежде чем скрыться в стволе дерева. Дежурный ворон-наблюдатель, прозвище Носатый Шесть студентов, связанные словно коконы бабочки, подвешенные вверх ногами, в ужасе наблюдали за девушкой-эльфикой, вымачивающей ореховые прутья в небольшом походном котелке. Судя по попыткам разорвать путы и освободиться, назначение прутева не поняли сразу. Как-никак, всем эльфам дали карта бланш на воспитание. Вот девушка и решила применить розги, так как пытать иным способом пленных ей запретили. Дежурный ворон-наблюдатель прозвище Седой. Эльфийка-рейнджер совершила свою самую большую ошибку в жизни, применив на студенте вместо сонных чар чары очарования. Обезумевший от любви к прекрасной эльфийке, несся за ней по лесу, распевая дифирамбы и снося все преграды на своем пути эльфов-защитников чести девушки студентов, ловушки двух дендроидов, хранителей леса одного старейшину эльфийского народа и две опорные колонны зала совета. Бедную эльфийку он наконец-то загнал в угол в роще священных милорнов. Девушка, спасаясь от жертвы своих чар, прижалась спиной к белоснежной коре священного дерева эльфов. О, несравненная и великолепная незнакомка! Позволь мне припасть к твоим стопам и яви мне свое благосклонное отношение. Позволь просить твоей руки и сердца. Эльфийку затрясло. Внезапно в руки студента упал темно-красный плод дерева. Священное дерево, дало свое благословение помолвки между человеком и эльфом. Ноги эльфики при виде дара леса подкосились, и над лесом пронес сию крик полный отчаяния нет Дежурный ворон-наблюдатель прозвище Хохлатый. Студент и эльф-рейнджер схватились на мечах посреди поляны. И все бы ничего, да пьяный студент то и дело доводил эльфа до белого коленя своими скабрезными заявлениями в адрес ушастого рейнджера. У эльфа уже не выдерживали нервы, и вместо того, чтобы выбить у студента оружие из рук, его собственное оружие описывало такие кренделя, что эльф не мог с ним управиться, плюнув на холодное железо. Эльф, закатав рукава пинком ноги, выбил боевую шпагу студента и, сломав ее об колено, полез на него с кулаками. В итоге у студента был сломан нос и возникло по крупному фонарю подоба глаза, а у эльфа оказался подбит правый глаз и распухло левое ухо. Учения больше всего напоминали побоище, а выход студентов из леса – бегство иностранной интервенции с поля боя. Мокрые, грязные, закопченные, искусанные комарами и мошкой, кого-то выносили на носилках, кто-то опирался на плечо друга, один студент – тащил на своем горбу мокрое и безвольное тело светлого эльфа с обрывками веток папоротника. Другого студента едва не приняли за лесовика. Какой-то рейнджер применил на нем заклинание обратной маскировки, облепив бедолгом мхом, корнями и травой. Зато победители притащили все четыре флага, обугленные в подпалинах, Один флаг был покрыт толстыми кусками льда и напоминал со стороны решето. «Ну, что я могу сказать, господин Дан? Ваша помощь неоценима. Многие сегодняшних студентов получили огромный опыт, которым можно обзавестись только в боевых действиях локальных войн. Инквизитор задумчиво почесал подбородок. Вы не передумали вернуться в алый университет? Нет, не передумал. Ну что ж, будь по-вашему, в воскресенье портал окончательно накопит энергию для перемещений, и мы сможем вас отправить домой. Более бурных проводов я не помнил даже в студенческие годы. Меня провожали всем коллективом преподавателей и студентов, у которых я принимал зачеты и экзамены. Мне пытались всучить кучу всякого хлама на память, но из всего того, что я взял, были отличный кожаный плащ, широкий кожаный пояс с заклинанием левитации при падении с высоты и пара перчаток, позволяющих работать с магическими контурами». Ну еще от инквизитора принял простой кинжал в бедных ножнах, лезвие которого, правда, было выковано из чистого серебра, что по стоимости переплевывало все остальные подарки. Из своих вещей я взял только папку-чемоданчик, сшитый по моему заказу со своими наработками и кошель со своим гонораром преподавателя. Куда уж без него? подземелье спустились только старшие преподаватели и я. Инквизитор отклонился признавшись, что не любит долгих прощаний. Над урной артефактом заклубилось темное облако, быстро формирующееся в пространственно-временной вихрь портала, который должен перебросить меня к алому университету. «Смерть нежити!» Услышал я звонкий девичий голосок, входя в кокон портала. Из темного угла потолочных перекрытий вылетел искрящийся магическим зарядом серебряный болт гномей ковки. Разбив матово-белую сферу на крышке урны, болт отрикошетил куда-то в сторону. В следующий миг... Портал взорвался, на долгую минуту ослепив всех провожавших костлявого преподавателя. Пока преподаватели терли глаза, пытаясь привести их в порядок, закутанная в черной одежды женская фигурка ласточкой перепорхнула с одного края потолочных перекрытий на другой, и скрылась в вентиляционной шахте подземелья, плотно притворив за собой кованую решетку. «Карррр!» — передал весь мой эмоциональный фон Каркарыч и вспорхнул с плеча. Я стоял на огромной, около километра в диаметре крыши одиноко стоящей башни. Высота башни тоже была впечатляющей. Несмотря на встроенный в пояс заклинание левитации, спрыгивать вниз я не решился. Еще одной головной болью был огромный многокилометровый купол, накрывающий башню и территорию на многие километры вокруг. По центру башни, свернувшись калачиком и положив под голову длинный хвост, Лежал огромный изумрудный дракон с золотистым гребнем острых наростов вдоль всего хребта. Дракон лежал не просто так, а окольцовая, невысокую шестигранную стойку из потемневшего от времени камня с закрепленным в золотом кронштейне, отшлифованным до состояния шара алмазом. При моем приближении дракон приподнял морду с хвоста и любопытным взглядом посмотрел на меня. «Приветствую, владыку голубых небес и свирепых ветров!» Я отвесил вежливый полупоклон, слегка приподняв свой головной убор. «Не подскажете, куда меня занесла нелегкая?» «Башня тысячи миров!» Слегка пророкотал голос дракона. Я мысленно выругался. «Не подскажете, как мне спуститься вниз?» Дракон слегка повернул морду и ткнул в сторону ступеней, уходящих вниз с крыши башни. И как я сразу не заметил. Отвесив еще раз вежливый поклон, я поблагодарил дракона и направился в сторону ступеней. «Постой, чужеземец!» Я остановился. «И что? Никаких попыток украсть сокровище или убить злого дракона, стерегущего клад?» «Во многом богатстве много горя, и человек не сможет носить тысячу башмаков одновременно». Я продолжил свой путь. «Постой!» Дракон приподнялся на передних лапах и кончиком хвоста, хлопнул по каменной подставке, которая словно на смазанных шарнирах повернулась вокруг оси. Теперь вместо башенки лежал небольшой ларец без какой-либо инкрустации или резьбы. Просто небольшой лакированный ящичек. «Возьми! Уже тысячу лет ждет того, кому не нужен драконий клад!» Дракон легко хлопнул кончиком хвоста по шкатулке, и та по дуге перелетела мне в руки, а башенка с приманкой для героев и воров вернулась на свое исходное место. Когда я, уже поблагодарив дракона, подошел к ступеням, спускавшимся вниз, меня снова окликнул его ракочущий голос. «Приходи еще и расскажи мне о мире, что живет, как муравейнику под ножей башни!» После чего дракон снова задремал. Несмотря на тот ужас, который сможет устроить владыка неба, они сами как дети. Любопытны, что, кстати, едва не погубило крылатое племя. На плечо сел мой верный спутник. И кто сказал, что вороны — неперелетные птицы? Вон сколько километров пропутешествовал за свою жизнь. Впереди меня ожидал не только новый мир, но и заказ к кузнецу на штопор взамен шила для одной юной особы. Находившаяся за тысячи лик от башни юная особа чихнула.